Интерьер. Больничная палата. День. Последней остановкой Чарли стала еще одна больничная палата, всего в нескольких дверях по коридору от палаты Марч. В отличие от женщины, Джош крепко спал и слегка похрапывал. Нет, не Джош, Джейк. Как Марч и говорила, она действительно перетащила его из вестибюля в безопасное место и усадила на заднее сиденье кадилака. Когда портик упал вместе с остальной частью домика, крыша автомобиля к счастью только прогнулась. Двое пожарных нашли Джоша внутри без сознания, как раз когда Чарли грузили в карету скорой помощи. Так он и оказался в машине вместе с ней. Всю дорогу до больницы Чарли держала его за руку. Теперь она сидела у его кровати и смотрела, как он спал. Когда он проснулся, его глаза распахнулись так, что Чарли могла описать это только какини фотографический эффект. И хотя она вонзила нож ему в живот, он, увидев девушку, улыбался. Даже боль не могла затмить эту мегаваттную улыбку. "Ты пырнула меня ножом", сказал он. "А ты похитил меня. А еще я пытался тебя спасти". Чарли благодарно кивнула. "Ты это сделал". Джош попытался сесть и застонал от усилия. Большая часть его тела была обмотана бинтами. Колотая рана, огнестрельное ранение, возможно, добавились и другие повреждения после того, как Чарли случайно въехала сзади в Кадиلاك, в котором он находился. Мумия, заключила она. 1932, Борис Карлов. О, я слышал об этом чуваке, отметил Джош. Однако ночная ботаничка сказала мне, что он снимался Тайны жизни Уолтера Митти. Чарли усмехнулась. Эта киношная ботаничка, по всей видимости, очень умная девушка. Так и есть, согласился Джош, хотя она должно быть не слишком умна, расторчить здесь. Я просто зашла поблагодарить тебя за то, что спас меня. В горле Чарли образовался комок. Она сглотнула его. Я Я не уверена, что заслужила это. «Еще как заслужила, возразил Джош. Тебе пора бы перестать судить себя так строго. Знаю, Чарли сделала паузу. А тебе нужно найти другую работу. Джош усмехнулся и смеялся до тех пор, пока ему не стало больно. Схватившись за левую сторону живота, он сказал: Думаю, из меня выйдет отличный шофер. Может, мне стоит переехать в Голливуд, стать персональным водителем звезд». Звучит как хороший план. Кстати, о владении, продолжил Джош и кивнул на свою одежду, так аккуратно сложенную на тумбочке рядом с кроватью, будто ее только что принесли из чистки, где почему-то забыли убрать пятна крови. Полезай в передний правый карман джинсов. Там есть кое-что для тебя. Чарли опустила руку в карман и нащупала связку ключей от машины. Она вытащила их, держа за пластиковый брелок ключи позвякивали. "Пользуйся", сказал Джош. "Я не могу взять твою машину. Тебе же нужно как-то добраться до Огайо. Кроме того, я отдаю ее на время. Поезжай домой, побудь немного со своей бабушкой и верни автомобиль мне. Я, наверное, все еще буду здесь", предположил Джош, и легонько дотронулся до своего бока. "А когда ты это сделаешь, может быть, мы сможем, я не знаю" сходить в кино, например, или еще куда-нибудь. Чарли сжала связку в ладони, всерьез обдумывая оба предложения. Во-первых, она чувствовала себя в долгу перед ним. Он пришел ей на помощь, несмотря на то, что она с ним сделала. Это необходимо признать и оценить. Кроме того, такой Джош ей нравится. Это тот, кого она мельком видела во время долгого странного путешествия прошлой ночью. Теперь, когда все подозрения рассеялись, ей кажется, что было бы неплохо встретиться с ним настоящим. Но истинная причина заключалась в том, что выжив той ночью, Чарли ощутила себя абсолютно одинокой. Мэдди ушла, Робби тоже. Сейчас больше, чем когда-либо, Чарли нуждалась в новом друге. Возможно, хмыкнула она, засовывая ключи в карман пальто. Только чур фильмы буду выбирать я.